Память святого священномученика Ферапонта. Этот святой Ферапонт был святителем Сардийской церкви. Здесь он обратил ко Христу свои мучения многих еленов и долопоклонников и просветил их святым крещением. Святой Ферапонт был взят игемоном Юлианом и в узах заключен в темницу. Был томим голодом и жаждаю долгое время. Будучи выведен из темницы, предан различным мукам, затем веден связанный... в Синаон, город Фрикийский, и в Анкир, город Галатийский. Причем всюду был многоразлично мучим. Когда же святой был приведен к реке, называвшейся Осталой, то был растянут на земле ногой и привязан к четырем кольям, вбитым в землю. Затем мучители били святого столь сильно, что даже кожа спала с тела его, и земля напиталась его кровью. Колья же те пустили ростки, и произрастали ветви и листья. Затем выросли в большие деревья и своими листьями исцеляли различные недуги и болезни людей. Наконец, святой Ферапон был приведен в область, находившуюся в Лидии, вблизи реки Гермуса, протекающей по Лидии, в епископии Саталийской, подчиненной митрополии Сардийской. И здесь, после многих, рмук был умершлен за исповедание имени Христова и таким образом принял от Господа венец нетленный.